Глава третья. Есика внушает доверие и симпатию. Устроившись напротив нее с бутербродом и пивом, хотя атмосфера вокруг не слишком располагала к откровенности, я рассказала ей о прослушивании в Сан-Карло, о том, как начала петь в школьном хоре, где меня отметила учительница пения и предложила давать мне бесплатные уроки, так что моя мать вынуждена была согласиться, хотя и с большой неохотой. Я чувствовала себя с Есикой так, будто она моя близкая подруга, и мы незаметно перешли на «ты». В конце концов, матери пришлось смириться, когда я поступила в консерваторию Санта-Чичилия. А вот отец поддерживал меня всегда. Он, как и я, любил музыку и, работая над чертежами, всегда включал какую-нибудь арию или симфонию. Значит, музыка у тебя в крови. Я рассказала Есике и о своих трудностях, об усталости об отсутствии стабильного заработка, о частных уроках, которые я вынуждена давать, чтобы сводить концы с концами. Представляю, на какие жертвы тебе пришлось пойти, чтобы добиться своего лучила. И я тоже приложила немало усилий, чтобы окончить университет Сор орсова по специальности сохранения культурного наследия. Она на мгновение умолкла, а потом продолжила. Сначала я хотела доказать родителям, что чего-то стою, но потом увлеклась, и теперь собираюсь получить ученую степень за рубежом. Я улыбалась, ожидая продолжения. Мне тоже пришлось несладко. Учеба давалась легко, но, понимаешь, раньше я была другим человеком. Не могла смириться со своей внешностью, она как будто совсем не соответствовала моему внутреннему миру. Такая мысль уже приходила мне в голову. Но что тут скажешь? Любые комментарии неуместны, так что я молчала. Ты не представляешь, каково это — ненавидеть себя. Я часто болела, нервничала, месяцами не могла выбраться из депрессии, а главное, все это приводило меня в ужас. Но, как видишь, я все таки справилась. Есика откинула волосы и шмыгнула. Потом поправила блузку и встала. «Ладно, надоела я тебе своими рассказами. Прости». В ее словах отчетливо чувствовались пережитые страдания. Я подошла к ней поближе, чтобы выразить сочувствие, но в этот момент пискнул мобильник. Выудив его из сумки и прочитав сообщение, я не смогла скрыть раздражение. Что там? Вот посмотри и скажи: не козел ли мой парень, и не дура ли я, что связалась с ним? Он пишет: читай, читай: Не звони до вечера, она рядом, позвоню позже, целую. Она это жена. А он мой агент. Такой агент, который находит мне работу раз в столетие. И если бы я на него надеялась, давно бы уже бросила сцену. Вечно у него тысячи отговорок, почему ни одна роль мне не подходит. Это прослушивание здесь, в Неаполе, я устроила сама. Я с негодованием швырнула телефон в сумку. «Ну, тут все понятно», — говорит Есика. «Как он сможет тебя контролировать, если ты станешь знаменитой и успешной?» Ее проницательность привела меня в замешательство. И пока я раздумывала над ответом, она добавила. «Но ты ведь обратилась ко мне не для того, чтобы поговорить о карьере и о своем женатом агенте, не так ли?» «Разумеется, я ищу человека. Точнее, свою прабабушку. Знаю о ней только, что она жила здесь, на улице Супортика Лопес. Ее звали Костанца».